При проверке купон оказался с тысячерублёвой ренты, принадлежавшей Богородской попадье. Этим фактом еще раз подтверждалось участие одних и тех же преступников в ограблении Белостоцкого и старух в Богородском. Итак, я был на верном пути. По данным московского адресного стола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 Созналось, что платье подарил ей сын Колька. Я нашел нужным арестовать родителей Фортунатова и привезя их в Москву, задержал присыскной сыскной полиции.